Глава третья. Времени до вечера было еще полно. Домой идти совсем не хотелось. Опять пьяный отец и его вечные проклятия. Сердце в груди сжалось от неприятных воспоминаний. Желудок напомнил о себе голодным урчанием. «Пока я грабила незадачливого мага, подошло время перекусить. Скорее всего, и черный приехал в центр города для того, чтобы пообедать в известном ресторане». Совести за князя не мучила меня нисколечко. Подумаешь, не обеднеет. А зелье и магия восстановят его за пару минут. Пересчитав деньги, спрятала их в своем тайнике на крыше одного из домов. Там же была и запасная одежда. Переоделась, чтобы не быть узнанной, но по-прежнему, сохраняя мальчишеский образ, надела кепку однотонного серого цвета. Тоскливо посмотрела на красивый наряд, прикупленный мною, чтобы, когда мне исполнится восемнадцать, уже смело одеваться, как девчонка. Женские брюки, белая рубашка, коричневый кожаный корсет и куртка, новенькие сапожки — все это богатство ждало своего часа. Я взяла в руки куртку, и, зарывшись в нее лицом, вдохнула приятный запах выделанной кожи. Каким волшебным он мне казался! Лучшим из всех ароматов, которые я когда-либо встречала! уступал этот аромат лишь запаху темного шоколада как долго и кропотливо я собирала мелочь чтобы купить все то что лежало у меня в тайнике как часто мечтала о том что когда-нибудь смогу надеть это на себя с тяжелым вздохом сложила все обратно и взяв мелкую купюру закрыла тайник доской теперь можно спокойно перекусить где-нибудь послушать новости и впервые смело поразмышлять о будущем Сумма, украденная у князя, оказалась весьма внушительной. Я даже представить не могла, куда можно потратить столько денег за один раз. Мне их на год хватит. Единственное, что меня напрягало, так это то, что большая часть купюр была крупного достоинства. Разменять будет сложнее. Я наверняка вызову подозрения, рассчитываясь такими деньгами. «Не водятся они у бедных». Деньги на еду я не экономила, и в одной харчевне, где раньше подрабатывала и иногда ужинала, наелась до отвала. Допивая чай, увидела, как в дверь вошли два мага из магического патруля. Очень хорошо, что сообразилась сесть так, чтобы можно было сбежать через кухню. Хотя меня плохо видно, может, и бежать не придется. Думаю, зря беспокоюсь, вряд ли кто-то меня ищет. Маги были одеты в специальную форму темно синий камзол из грубого материала и брюки из такой же ткани. На боку — магическое оружие, способное одним выстрелом уложить любого негодяя в глубокий обморок, а при увеличении заряда даже убить. Они сели за свободный столик. Официант поспешил к ним принять заказ. «Позовите хозяина», — потребовал один из магов. «Хорошо, сэр», — вежливо ответил официант и натянуто улыбнулся. «Я продолжала наблюдать. Мне стало интересно». Что же понадобилось патрульным от хозяина харчевня? Пока я подрабатывала здесь, не заметила за ним никаких нарушений. Впрочем, мне все равно, даже если бы они и были, в комитет сообщать не стало бы. Но, насколько мне известно, магический патруль наведывался к моему бывшему работодателю впервые. Хозяин, плотный, невысокий мужичок, шустрый и сообразительный, каким и должен быть успешный владелец харчевни, не заставил себя ждать. «Чем могу помочь, господа?» — любезно спросил он, слегка поклонившись. «Видели когда-нибудь этого парнишку или эту девчонку?» — строго спросил один из магов и показал лист бумаги. Хозяин задумчиво рассматривал изображение, а до меня мгновенно дошло, о ком спрашивает маг. Не дожидаясь развязки, я спокойно встала и неспешно направилась в сторону кухни. «Это ты?» — ответил он наконец, и ноги сами понесли меня подальше от магического патруля. Пока летела через кухню к черному ходу, слышала удивленные восклицания знакомых поваров. Некоторые называли меня по имени. Уже когда выбегала в дверь, позади раздался грозный окрик одного из магов. «Стоять! Именем короля!» «Ага! Сейчас!» Громко расхохоталась я и, обернувшись в проеме, показала неприличный жест, резко вскинув руки и подняв средний палец. Выскочив на улицу, я быстро подперла дверь крепкой деревянной лестницей, стоявшей рядом, удар в нее не заставил себя ждать. «Открой!» – заорали изнутри. «Дебилы!» – ответила я и ломанулась прочь по узким улочкам. «Погони не было». Очевидно, маги не смогли выбраться сразу, а чтобы обогнуть харчевню, им требовалось время. На оживленные улочки больше не выходило. Сытая и довольная шла под мост, где собиралась такая же беспризорная шпана, как и я. «Как я этих магов сделала! Красотка!» Пнула мелкий камешек, он красиво пролетел и упал, подняв облачко пыли с дороги. Мальчишки уже были на месте и развлекались, как умели. Из подручных средств были созданы инструменты. Кто-то танцевал, кто-то пел, кто-то наигрывал модную мелодию. Богиня одарила меня голосом и гибкостью. Поэтому я обожала эти сходки. Здесь мы отрывались от реальности и устраивали настоящие танцевальные соревнования между районами. Ты! проорал один из самых старших парней по имени Вален, завидев меня. «Тебя ищут псы!» Псами мы называли магов из магического патруля. «Кто сказал?» — спросила я, останавливаясь. — Вероятность, что меня сдадут свои же, очень высока. — Псы ходят с твоими портретами. Я один урвал. — радостно отозвался Вален и достал из кармана скомканный лист бумаги. — Говорят, ты черному голову проломила стену. Внутри все замерло в плохом предчувствии. Меня ищут всерьез. Князь решил разобраться со мной по-взрослому. Передвигая ватные ноги, я с трудом заставила себя подойти к Валену. Бумагу уже рассматривали все по очереди, она переходила из рук в руки. Каждый хотел убедиться в том, что на листке именно мой портрет. Лист перекочевал ко мне, и я забыла, как дышать от накатившего ужаса. «Точно ты!» — с удовольствием сообщил Вален. На листе было два портрета, художник постарался. Сходство оказалось стопроцентным, как в образе мальчишки, так и меня реальной. Цветная картинка была словно живой, не узнать меня по ней было невозможно. «А ты, правда, на черного напал и ограбил его?» — спросил кто-то из парней, пока я шокированно изучала свои портреты. Наконец-то, собравшись с духом, я, задрав нос, нахально ответила «Вранье! Я ему просто на ногу наступила и не извинился! Подумаешь, нежный какой!» «Говорят же, он псих!» — тут же согласился кто-то из мальчишек. «Не зря его черным называют!» — послышалось из толпы. «Все они психи, кто с тьмой дружбу водит!» И понеслось. Как только не назвали князя, пока обсуждали его персону. Минут через пятнадцать тема с черным исчерпала себя, и мы решили устроить соревнование. Кто кого перепоет и перетанцует. На улице постепенно темнело, ребята разожгли костер, и началось. «Псы за мной бегут, но не догонят!» Выдал я экспромтом первую фразу под музыку. «Легко уйду я от погони!» — вторил мне Валин, крутанувшись вокруг себя, взмахнул в такт руками и подпрыгнул. «Я же лучше всех во всем районе!» — продолжил я, продолжая выкручиваться в немыслимых танцевальных фигурах. «Парень или девчонка? Никто не понял!» — подколол кто-то из парней. «Кто же ты? Кто же ты? Кто же ты? Кто же ты?» — зарядили хором. «Парень или девчонка? Никто не понял!» Разогнавшись, я пробежалась вверх по стене парой широких шагов, оттолкнулась изо всех сил ногами, перевернулась в воздухе и приземлилась полностью на подошвы. Крутанулась, потом резко оттолкнулась ногами, прыгнула, перевернулась и встала на ноги. Наступившая тишина была настолько неожиданной и громкой, что я от удивления так и осталась стоять на одной руке. В этот раз ракурс глаза в глаза с черным был еще более неудобен. «Хороша!» Саркастически произнес он и медленно похлопал в ладоши, так и не сняв перчатки. И его губы тронула кривая ухмылка. Я перевернулась обратно на ноги и одарила князя очаровательной улыбкой. Все ребята продолжали стоять там, где их застал внезапно появившийся магический патруль во главе с Черным. «Хочу послушать еще». «Продолжай». Он небрежно махнул рукой нашим музыкантам. «Те не заставили себя ждать». Черный в гости к нам пришел! Сделала я шаг вперед к нему. Что, князь мы в тебе нашел? смело подпел Вален и крутанулся. Малолетку полюбил! сорвала я кепку и вторила Валину в движение, в конце красиво женственно прогнувшись. От страсти голову, а стену проломил! пропел кто-то из ребят в толпе. Черный! выдала я, продолжая двигаться, и ребята подхватили хором. Черный, черный, черный! Свои не сдают! Я остановилась и подняла руку в неприличном жесте, нагло демонстрируя средний палец темному князю. Моих губ коснулась презрительная усмешка, и мы бросились в рассыпную.